Глава восьмая Сорвать сделку — Конечно, — ворчала Дарк, — Люмику Джо дали лёгкое задание, а мне, слабой девушке, с контрабандистами разбираться. — Наверное, потому что патрон вам доверяет, — льстиво заметил Жига, который при полном отсутствии чувства страха неистовую монахиню всё же побаивался или, скорее, стеснялся. — Логично, — кивнула Дарк. — Кому ещё можно доверять в бюро? Это ж, блядь, паноптикум, а не организация. Цирк уродов какой-то. Сам патрон тоже требует разъяснения. Странный чувак. Одна его незапоминаемость чего стоит. Хуйло и банши — единственные более-менее приличные люди. Да и те не люди. — Я это... к магу-косметологу пойду, — обиделся Жига. — С первой же получки... и прыщи выведу, вам легко говорить. Вы красавица даже в обносках. На монахине было неопрятное платье в пятнах и заплатках, зато с глубоким декольте и стоптанные башмаки. Кое-как причёсанные волосы украшала матерчатая роза подозрительного вида. — Ладно, это я так, к слову, — смягчилась Дарк. — Давай лучше план операции проработаем. Патрон где-то узнал. Организация «Равенство» собирается купить у контрабандистов большую партию оружия и магических боевых артефактов. «Дарк» было поручено сорвать сделку, взять оппозиционеров с поличным. Шайка контрабандистов под предводительством «Малыша Ларса» обитала где-то в портовых складах. Встреча с покупателями должна была состояться там же, в полночь. Больше никаких вводных начальник не дал. «Сделка уже сегодня». фыркнула монахиня. «Придётся опять готовить операцию буквально на коленке. Значит, слушай!» Агенты сидели в грязном портовом кабаке, перед ними стояли плохо помытые кружки с несвежим пивом. «А вы заметили, что все наши операции проходят или хотя бы начинаются в питейных заведениях?» — сказал Жига. — Закон жанра, блядь, — пожал плечами Дарк. — Как это понимать? Ну, например, если мелодрама то она должна разворачиваться в шикарных декорациях. Шелковые простыни с лепестками роз, нарядные платья, драгоценности. Страдать от любви следует в комфортной обстановке. А если триллер, то нужен нуар, грязь, мрак, заброшенные фабрики и желательно, чтобы всегда шел дождь. Агенты розыска просто обязаны торчать в дешевых пивнухах и регулярно получать по мордам, иначе читателю будет неинтересно. «Поэтому вы так одеты». сообразил, наконец, мальчишка. «Да уж понятно, здесь монахиню не приветствовали бы», — усмехнулась Дарк. «Вот и приходится изображать портовую шлюху. Хватит пиздеть, иди работай. И давай поубедительнее, как я учила. Корневик в глаза закапал? Зелье выпил? Посмотри на меня». «Ну вот, отлично. Зрачок расширенный, вид безумный. Не забывай заикаться. Хотя ты и так заикаешься. Всё, начинаем». «Приведи меня к малышу Ларсу». О том, что малыш Ларс заправлял контрабандой в этой части города, знали все. Он привозил и продавал оружие, магические артефакты, экзотических тварей, запрещенные зелья, волшебный порошок для одурманивания разума, прекрасных храбынь для сексуальных утех и много других интересных штук. Дарк собиралась найти выход на контрабандистов. Жига поднялся, Сутулился еще больше, чем обычно, шаркающей походкой направился к стойке, за которой командовал могучий мужик бандитского вида. — Хозяин, есть чего? — Ты о чем? — нахмурился мужик. Жига нервно облизал губы, протянул дрожащую руку. — Мне поправиться бы. Заплачу как положено, не волнуйся. — Не понимаю, — заявил хозяин. — Шел вон, пока я тебе все кости не переломал. — Друг, ну ты чего? — захныкал мальчишка. — Хоть одну дозу волшебного порошка или дурман травы. Плохо мне, видишь? Мужик долго рассматривал посетителя. Жига показательно дрожал и скулил. — Иди вон в заднюю комнату за стойкой, — неохотно разрешил в итоге хозяин. — Там с тобой поговорят. Пробормотав слова благодарности, мальчишка отправился, куда было указано. В маленьком закутке сидел худощавый молодой человек в щегольском по меркам порта костюме. Его волосы были аккуратно прилизаны, на мизинце поблёскивало кольцо с бриллиантом. Впечатление портила только чёрная повязка на правом глазу, плутовское выражение физиономии и пересекавший её рваный шрам. — Две монеты! — интимно шепнул Одноглазый. — Но здесь нет. Надо прогуляться. Жига вручил барыге два медика, вышел с ним из комнаты, поймав быстрый понимающий взгляд, которым торговец обменялся с хозяином. Когда оба вышли, Дарк швырнула на стол деньги и, повеливая задом, неторопливо отправилась следом. Барыга привел мальчишку в узкий вонючий проулок между двумя большими складами. Пробормотал. «Сейчас, сейчас, должны принести. Скорее бы, а то сдохну». сообщил Жига, окидывая переулок безумным взглядом. «Сквозной, значит, с двух сторон подойдут», мысленно прикидывал он. «Человека по два, по три, наверное. Стены складов кирпичные, ширина не больше шага. С сырой магией надо осторожнее пользоваться, может и кирпичами после взрыва завалить. Лучше бы с ними справилась Дарк». Его расчёты оказались верны. С обеих сторон в проулок одновременно шагнули по два громилы со зверскими рожами». Барыга схватил мальчишку за горло, прижал к стене, встряхнул. — На кого работаешь? — Ты чего? Ты чего? — забормотал Жига, стараясь потянуть время. — Мне бы порошка. — Не ври. Я тут каждого доходягу в ебло знаю. Ты не здешний. — Так я это... — Громилы подошли ближе. Один, помахивая ножом, плотоядно произнес. — Чего ты с ним цацкаешься кривой? — Валим, пацана, и все. — Заткнись, — огрызнулся барыга. — Я здесь командую. Надо узнать, от кого пацан. — Конкуренты, небось, подослали, — предположил другой амбал. — Точно, бригада лютогоблина, не иначе, — подхватил его товарищ. — Давайте парню, как обычно, яйца отрежем и в банке с рассолом и главному отошлем. Жига на мгновение попытался представить лицо патрона при виде такого подарка, но, как обычно, не смог вспомнить внешность начальника. Тогда он решил потянуть время, изобразил на лице крайний испуг и запричитал. «Дяденьки, не трогайте, я всё скажу!» «Давай!» — кривой для убедительности встряхнул субтильного паренька. «Я это... Мамка у меня болеет, ушиться просит...» Трясясь, словно припадочный, противным голосом конючил Жига. «Лежит, значит, и говорит. Сходи, сынок, за пирожками, а то спина чешется. Ну, я и пошёл. Иду, смотрю, жираф. И на нём прекрасная фея. Я туда, а она, как заорёт, не смей скотина, вторгаться в моё личное пространство». «Блядь!» — выразительно произнёс один из громил, почусывая ножом за ухом. «У меня ж башка закружилась. Хуй он несет! Я перестал вторгаться в её личное пространство и вторгся в ваше», — скороговоркой закончил Жига. «Может, у него и правда приход?» — усомнился Громила с ножом. «Вон какие глюки знатные!» «Пиздит он, как голубой единорог», — рыкнул кривой. «Голубых единорогов не бывает», — возразил Жига. «Мальчики, а что вы тут делаете?» — раздался в проулке игривый женский голос. — Слава неизвестному! — пришла! — возрадовался Жига. К честной компании добавилась Дарк в легкомысленном образе. Она глупо хихикала, поводила плечами и подмигивала, весьма убедительно изображая перебравшую даму облегчённого поведения. — Пшла вон! — сквозь зубы процедил кривой. — Не могу, котик мой! — пропела девушка. — Слишком много пива. Но вы продолжайте. Не обращайте на меня внимания. я сюда по нужде пришла». В доказательство Дарк непотребно задрала юбку, выставив на всеобщее обозрение ноги до колена. «Она ничего», — заржал Громила с ножом. «Эй, крошка, сколько берешь за раз?» «Тебе, такому сладкому, бесплатно», — завлекательно пообещала монахиня, приподнимая юбку еще выше. «У меня акция». «Мне дадут сегодня спокойно работать», — взревел Кривой. «Сказал, пшла вон, шалава, пока я тебе глотку не перерезал!» «Пиздец, как невежливо разговаривать в таком тоне с приличной девушкой», — трезвым голосом заметила Дарк. Задрав юбку до головокружительных высот, она выхватила из-за подвязок два изящных дамских револьвера. Молниеносно выстрелила. Громилы с ее стороны мешками рухнули на землю, два оставшихся устремились в атаку. Кривой от неожиданности ослабил хватку. Жига скользнул по стене вниз, схватил первый попавшийся камешек из-под ног. «Нет!» — заорал Дарк. «Поздно». Жига бросил камень в бандитов. Прыгнул на монахиню, увлекая её за собой на землю. Грохнул взрыв, полыхнуло яркое пламя. Проулок заволокло пеленой дыма и пыли. «Идиот!» простонала из под мальчишки дарк барыгу надо было взять живым да слезь ты чего развалился спихнув себя жигу она вскочила на ноги Незадачливый студент явно перестарался с магическим импульсом которым зарядил камень от взрыва частично обвалились стены обоих складов теперь в них зияли огромные дыры через которые виднелись обугленные ящики бочки и почерневшие рулоны какой то ткани бандитов не было видно их похоронило под грудой кирпичей. И хули теперь делать? озадачилась Дарк. Сейчас сюда стража со всего города сбежится. Жига пожал плечами. Извините, я опасался, они вас застрелят. Опасался он, проворчала монахиня. А мне теперь с грязной головой ходить? Пыль какую поднял. Она закашилась. Мальчишка всмотрелся в полевое облако. Подождите. «Кажется, там кто-то шевелится. Он подбежал к куче кирпичей, принялся торопливо её разбирать. «Вот тут, с краю, видите, кто-то жив». Вскоре Жига, выволок наружу помятого и окровавленного кривого, сообщил. «На него очень удачно труп упал, вот и прикрыл от ударов». Барыга лишь постановал. Судя по блуждающему взгляду, он, кажется, не вполне осознавал, что происходит». Лицо его было разбито, из носа на дорогой сюртук капала кровь. — Ладно, пора уходить, — решила Дарк, осмотрев его и подставляя плечо. — Сейчас тут толпа соберётся, а ты поддерживай с другой стороны. Кажется, он не сильно пострадал, оглушён только. — Ничего, оклемается. Вдвоём они вытащили полуживого барыгу, свернули в другой проулок и пошли прочь в сторону моря. Позади слышались крики и ругань. Обитатели порта сбежались на звук взрыва. — Куда вы меня тащите, твари? — стонал Кривой. — Ну, погодите. Малыш Ларс с вами разберётся. От вас и волос не останется. — Заткнись, — вежливо ответствовала Дарк. — Вон городская охрана идёт. Не будешь панькой Сдадим тебя властям. Кривой презрительно хмыкнул. Да, — Да-да, и не надейся на продажность местных стражников, — добавила монахиня. — Я лично прослежу, чтобы тебя укатали пожизненно за продажу незаконных порошков и зелий. Барыга сообразил, что имеет дело не со случайными грабителями, и замолчал. — Что тут у нас? — лениво спросил, подходя толстый охранник. Кривой счел за благо не отвечать. — Любовничек мой пиво перебрал. — спокойно пояснила Дарк. — Теперь вот с братишкой тащим его домой. — А почему весь в крови? — без особого интереса осведомился толстяк, привычный к портовым нравам. — Вы уж меня поймите правильно, господин офицер. Монахиня состроила глазки. — Женщина я горячая, темпераментная. Захожу в кабак, а он, скотина, моей подруге, пятерню за пазуху сунул и шерудит там, будто клад ищет. — Но я не выдержала, схватила кружку, получила немного лебединой верности и преданности. Перестаралась. Извините, больше не повторится. В следующий раз поступлю гуманнее. Отхожу метлой». Охранники хохотнули. «Новая подружка кривой! Огненная девка! Намаешься ты еще с ней! Ладно, ступайте!» «Куда теперь?» — прокряхтел Жига, когда охранники удалились. «А, вон там сарай заброшенный!» кивнула Дарк. «Подержи его пока». Она подошла к обшарпанному деревянному строению, дернула щелястую дверь, огляделась. «Веди сюда». В сарае пахло мышами и плесенью, валялись старые тряпки, в углу громоздились гнилые бочки. Швырнув кривого на груду ветоши, монахиня наставила на него револьвер. «Где собираются люди малыша Ларса?» «Ты покойница, шалава!» Сквозь зубы процедил барыга. «У нас в порту такое не прощают!» Ответ неправильный. Дарк пнула его в бок, кривой взвыл. «Повторю. Куда ты ходишь за товаром? Назови место!» Барыга разразился длинной бранной речью, из которой следовало, что ничего он не расскажет, потому что Дарк с Жигой уже, считай, мёртвые, а в отличие от них ему косому ещё пожить хочется. «Тогда выбор у тебя не богатый», — хищно улыбнулась Дарк. «Либо ты сдохнешь сейчас, но после пыток, либо потом, за предательство от руки малыша Ларса. Но неизвестно ведь, будет ли он жив после того, как мы до него доберемся. Так что делай ставку, он или мы. Тебе решать. Даю минуту, время пошло». Кривой быстро оценил перспективы. «Склад Негацанта Авербаха. Там они обитают». «Прямо его склад?» — уточнила Дарк. «То есть сам купец тоже в деле?» «Да». «Говорю же, за малышом Ларсом стоят серьёзные люди. Ты шалава не представляешь, с кем связалась». «Я уж как-нибудь сама разберусь. Лучше скажи, сейчас они там?» «Должны быть там. У них на складе жильё оборудовано», — ответил Кривой и разразился проклятиями. «Вот умница». одобрила Дарк, подавая ему пыльную тряпку. А теперь на, оботри рожу и вставай. Небось, отлежался уже, идти сам сможешь. — Куда это? — возмутился барыга. — Веди нас к малышу Ларсу. Кривой вскинулся было возразить, но девушка выразительно кивнула на револьвер. Бедняге ничего не оставалось делать, как подняться на ноги. Вечерело. Над морем горел алый закат, когда компания добралась до склада Авербаха. Как и следовало ожидать, большой приземистый лабас серого камня находился в самом дальнем конце порта. Расположившись в десятке шагов от него за штабелями пустых ящиков, ублюдки изучали местность. «Выглядит, как крепость», — заметил Жига. «Там вы и останетесь», — прошипел кривой. Дарк указала на крепыша в тельняшке, который неспешно прогуливался вокруг склада, время от времени прикладываясь к бутылке. «Часовой. Дисциплина у них хромает. Сможешь убрать бесшумно? Хотя кого я спрашиваю?» Монахиня оправила декольте, чтобы выглядеть достаточно оголенной. «Следи за этим. Рыпнется. Взорви ему башку к ебеням. Сейчас вернусь». Жига в щель между ящиками с восхищением наблюдал, как Дарк, развязанный походкой, подошла к часовому, перебросила с ним парой фраз, затем оба отправились в хусты. Вернулась монахиня буквально через минуту, на ходу пряча в карман юбки нож. Судя по тому, что кусты не шевелились, девушка без затей перерезала крепушу глотку. «А теперь вперёд, пока его не хватились», — сказала она, вытягивая кривого из убежища. Дверь склада была тяжёлой, дубовой, с крошечным, зарешоченным окошком на уровне глаз. Заперта изнутри», — оценил Жига. «На засов, скорее всего». — Вот именно. Встань так, чтобы тебя в глазок не видно было. Дарк подтолкнула Кривого к двери, сама спряталась за его спиной, ткнула револьвером в затылок. — Спрашивай малыша Ларса. Называй пароль или что у вас там принято. Но чтобы без глупостей. Кривой выбил на двери торжественную дробь. Условный стук. Спустя несколько минут окошко открылось, на посетителя уставился подозрительный, налитой кровью глаз. — «Чего надо?» «Здесь продаётся эльфийский шкаф». «Нет, только кактусы. Входи». Дверь открылась. Кривой шагнул внутрь, сделал глубокий вдох, чтобы криком предупредить о нападении. Он всё ещё надеялся на пощаду со стороны малыша Ларса. «Спасибо». Вежливо поблагодарила Дарк и выстрелила ему в голову. Следующая пуля досталась контрабандисту, впустившему гостей. «Простите мои сомнения», — Но вы уверены, что это правильно? — озадачился Жига. — Вы же собирались сдать его властям. — Где я тебе сейчас власти найду? — пожала плечами монахиня. Некогда с ним возиться, полночь скоро, а надо ещё подготовить склад овербаха к сделке. Из-за полок с товарами по одному выбирались обитатели склада. И их было много. Дарк вытащила второй револьвер, Жига решил обойтись руками. — Не сводя взглядов с подступающих контрабандистов, они продолжали беседу. — Кривой мог еще пригодиться. Наверняка он много знал. — Он много пиздел, вот что! — рыкнула Дарк. — И называл меня шалавой. — Но вы же сами хотели так выглядеть. Пониженная социальная ответственность девушки еще не дает повода для оскорблений, — поджала губы монахиня. — Он получил по заслугам. Как и все ублюдки, Жига не был отягощен моральными принципами, поэтому легко согласился. — Понятно. Всё равно операции руководите вы. Что дальше делаем? — Дальше разнесём тут всех нахуй. Только ничего не сожги и не взорви. Надо сохранить атмосферу гостеприимства и радушия. Контрабандисты подступали всё ближе, вид у них был весьма недоброжелательный. — Раз, два, три, десять. — шепотом считал Жига. — Сколько же их? Не меньше двух десятков бандитов медленно, но уверенно подходили к агентам, остальные продолжали вылезать из-за полок, ящиков, бочек. «Заткнись — Заткнись, — посоветовала Дарк, — ты меня нервируешь. Впереди, ничуть не опасаясь наставленных на него револьверов, шел Гоблин, в ярком парчевом костюме, поверх которого болтались у самых колен три золотых амулета на цепях толщиной с собачью. Теперь стало ясно, почему Ларса звали малышом. Ростом он был примерно по пояс среднему человеческому мужчине. Но эго и самомнение головы контрабандистов находились в обратной пропорции к скромным габаритам. Зеленая физиономия выражала предельную уверенность в себе. толстые губы кривились в издевательской усмешке. В крошечной лапке он держал огромный револьвер, почему-то повернув его боком. «Йоу-йоу-йоу! Кто это у нас?» — гнусовым голосом пропел малыш Ларс, то сводя, то разводя руки. «Какой-то белый и смазлимая шлюха! Бейба, что ты вцепилась в пушки крепче, чем в хуй? Рабочий инструмент перепутала?» Дарк скрипнула зубами. Гоблин выбрал лучший способ её задеть, подчеркнул неравноправие с мужчинами. Тебе пиздец, твёрдо ответила она. "Йо-йо, легче", приплясывая, рассмеялся малый Шларс. "Только дёрнись, и мои парни вас в решето превратят". "Что с ними делать, малыш?" злостиво пропел бородатый мощный бандит, не сводивший с главаря преданного взгляда. — Пацана убрать, но аккуратно. Скоро к нам покупатели придут, а шлюху связайте в кладовку. После сделки развлечёмся, а потом поболтаем. Узнаем, кто тебя послал, да, крошка? Во время этого диалога Жига потирал ладони и что-то бормотал под нос. Потом шёпотом обратился к Дарк. — Отойдите, пожалуйста, в сторону. Хочу это... попробовать новый приём. «Он тут сейчас камня на камне не оставит», — панически подумала девушка и раскрыла было рот, чтобы возразить. Но её вдруг ударило и отшвырнуло на несколько шагов невесть откуда взявшейся волной воздуха. Это было похоже на порыв ветра, только слишком мощный. Ударившись плечом о стеллаж, Дарк приземлилась на пол. Ничего изменить монахиня уже не могла, оставалось лишь сесть поудобнее и с изумлением наблюдать. Жига подпрыгнул, перевернулся в воздухе на живот параллельно полу, и, вытянув руки перед собой, словно пловец, взрезающий волну, пулей полетел прямо в гущу контрабандистов. Те не успели ничего сообразить, как мальчишка пронёсся сквозь толпу, сбив кое-кого с ног. Врезавшись в противоположную стену, Жига упал, перекувернулся и отбежал за высокий штабель из бочек. Ругаясь и кряхтя, бандиты поднимались на ноги. — Ё! — Это всё, на что вы способны? — расхохотался малыш Ларс. — Вытащите этого белого и пристрелите наконец. Из заботчика раздалось ехидное хихиканье, затем тихий хлопок. — Вот у! — начал было один из бандитов, но договорить не успел. И взорвался, обдав товарищей фонтаном крови. — Что за мазафака? — отскакивая, взвизнул Ларс. Следом разлетелся на куски второй его соратник, ранив осколками костей ещё двоих. Потом контрабандисты начали взрываться один за другим. Осознав, что дело плохо, гоблин рванулся прочь. «Нет, не уйдёшь!» — выкрикнула Дарк и кинулась следом. Малыша Ларса подвели короткие ноги и слишком широкие штаны. Он запутался на бегу, споткнулся, тут его в три прыжка догнала монахиня. Вышибла из лапки револьвер, одним ударом сбила с ног, ткнула лицом в пол и уселась на спину. — Йо-йо, бэйба! Не люблю, когда тёлка сверху! — попытался шутить гоблин. — Заткнись! — дружелюбно посоветовала Дарк и для убедительности хлопнула по затылку. Между тем банде пришёл конец. Все контрабандисты превратились буквально в фарш. — Вот и всё! — резюмировал Жига, выбираясь из-за штабелей. «Интересный фокус», — одобрила Дарк. «Как это ты умудрился?» «Новое заклинание», — похвастался мальчишка. Уплотнил воздух позади себя, тем самым создав подобие, ну, ударной волны. Она подняла меня, и я это... полетел. «А бандиты почему взорвались?» «Ну, это просто. Как обычно, коснулся, напитал нестабильной магией, потом активировал её хлопком, постарался... это... вложить максимальный заряд». Поэтому осколки тех, до кого я дотронулся, тоже обладали взрывной мощностью. Если бы здесь был Джо, он сказал бы «как спелые тыквы». А этот почему не взорвался?» Дарк бесцеремонно подпрыгнула на спине гоблина, тот обиженно взвыл. «Думаю, ну, дело в сильных магических амулетах», — предположил Жига. «Что ж, оно даже к лучшему», — рассудила монахиня. «До сделки час...» а ты превратил склад в скотобойню, где порезвился ебанутый Зафил с мани-убийства. Кто-то должен здесь навести чистоту». Мальчишка согласно кивнул. «Вставай!» — скомандовала Дарк, слезая с малыша Ларса. «Ну, имей в виду! Дёрнешься? Разнесу башку ко всем хуям!» Гоблин, изрядно подрастерявший боевой задор, встал, подтянул штаны и мрачно спросил. «Чего вам надо вообще?» «Я там в углу видела лопату», — ответила монахиня. «Возьми и убери кашу из своих парней. В бочке их распихай, что ли». «Не, Бэба, вы намусорили вам и убирать», — надул губы Ларс, пытаясь проявить характер. «Быстро, бля!» — рявкнула Дарк, поднимая револьвер. «Ну?» «Это потому, что я зелёный?» — обиженно захныкал Гоблин. «Нет, это потому, что ты мудак!» — отрезала девушка. «Подождите!» — мягко остановил её Жига. Он подошёл к Гоблину, снял с него амулеты, потом самым кончиком пальца коснулся плеча. «Теперь, если я хлопну в ладоши, ты, ну, взорвёшься. Хочешь проверить?» «Отличная работа!» — порадовалась Дарк. «Снимем с тебя заклятие только после того, как восстановишь здесь чистоту и уют». Малыш Ларс не посмел возражать и поплёлся за лопатой, бормоча под нос. «Расисты проклятые!» Но работал лопатой довольно спора, и спустя час все останки были расфасованы по бочкам. «Я готова!» — хмуро сказал гоблин. «Вот и молодец!» — одобрила монахиня. «Только что делать с пятнами крови на полу? Ковры у тебя на складе есть?» Малыш Ларс нахмурился, отрицательно покачал головой. «А если это?» «Ну, подумать», — уточнил Жига, выразительно помахивая ладонями. «Шёлковые! Из заморского халифата!» — взвыл гоблин, жалобно глядя на Дарк. «Кто мне оплатит издержки, Чика?» Он отправился на другой конец склада, приволок несколько ковров восхитительной красоты. Пол расцвел яркими красками, взгляд радовали сказочные цветы и диковинные звери, вытканные руками заморских мастеров. — Теперь скажи, у тебя тут есть приличная одежда? — осведомилась Дарк. — А то выгляжу уж очень непрезентабельно. Все-таки у нас деловая встреча. Гоблин скривился, безнадежно махнул рукой. — Вон там, в тюках поройся. В них всего полно. Монахиня удалилась за стеллажи, вскоре вернулась в костюме авиатора — черные кожаные штаны и куртка. Все это сидело на девушке столь вызывающе, что малыш Ларс присвистнул. — Да ты секси, Бэмба! Ничуть не хуже гоблинских девчонок. Жаль, не зеленая. Может, встретимся потом, после дельца. — В зеркало себя давно видел, — хмыкнула Дарк. еще ещё из за угнетение зелёных братьев, снежки! — пробурчал малыш Ларс, мысленно подсчитывая убытки, нанесённые визитом агента в бюро. — Скажи лучше, люди из равенства знают тебя в лицо? — Наханы знают, их босс. — Тогда открывать будешь ты, и переговоры вести тоже. Но смотри, попытаешься подать знак или вякнуть что-нибудь не то, — Дарк указала на Жигу. — И давай! — тащи товар. Посмотрим, что там». Контрабандист принёс небольшой ящик, обитый чёрным бархатом, принялся возиться с замками, но тут в дверь постучали. «Два длинных, три коротких», сказал малыш Ларс. «Это они». Покупателей было пятеро. Все в одинаковых чёрных плащах до земли, лица спрятаны за карнавальными масками. Они вошли в склад и выстроились клином, В центре высокий худощавый человек с трогательной кошачьей мордочкой, по бокам, на шаг позади, держа руки в карманах, стояла охрана. У этих маски изображали петуха, свинью, козла и осла. Человек в маске петуха сделал монахини ручкой. Та высокомерно прищурилась, шепнула жиги. «Пиздец, зоопарк! А туда же! Заигрывать!» Ублюдки тоже изображали охранников при малыше Ларсе, который принял чрезвычайно пафосный вид. — Мы пришли за товаром, — сказал худощавый. — Ё, не проблема. Сначала покажи бабло, — прогнусил гоблин. Покупатель кивнул, охранник в петушиной маске выдвинулся вперёд, поднёс малышу шкатулку, раскрыл, демонстрируя аккуратные столбики золотых. Контрабандист взял сверху монету, попробовал на зуб. «Теперь товар», — потребовал Худощавый. Дарк и Жига поставили перед ним ящик, откинули крышку. Внутри, в гнездах алого бархата, лежали, матово-отсвечивая, какие-то сложные детали. Одни походили на шестеренки, только с зубцами разной величины. Другие напоминали винты третьи лезвия. «Это еще что?» — растерянно спросил покупатель, а охранник захлопнул шкатулку с золотом. «Товар твой, котик». пропела Дарк. «Нет, я не знаю, что это за предметы». «Йоу, погоди, сделка была через посредников», запротестовал малыш Ларс. «Твой человек принёс письмо с заказом, я его передал куда надо, оттуда доставили товар». «Но я этого не заказывал. Где мои фейерверки?» Ситуация зашла в тупик. Оппозиционер отказывался покупать неизвестные ему предметы и требовал отступные за сорванную сделку. Гоблин настаивал — контрабандный товар возврату и обмену не подлежит, предлагал взять, что дают, либо возместить убытки. Атмосфера накалялась, охранники покупателя уже откровенно наставили на Ларса револьверы, при этом человек в маске петуха делал Дарк загадочные знаки. — Слышь ты, петушина, иди нахуй! — Рявкнула девушка. — Не до тебя сейчас! — Ларс, как выглядел связной, с которым ты заключал сделку? — — Как снежок, — буркнул гоблин, — они мне все на одно лицо. А если вспомнить? Тонщий старик, лысый, седой бородой. — Я такого не знаю, — пожал плечами человек в кошачьей маске. — Наш связной, молодой, широкоплечий и черноволосый. — Наебали вас обоих, значит, — заключила монахиня. — Что делать будем? — Я за это платить не стану. упрямо заявил кот. «Даже не знаю, что это». Жига склонился над ящиком, коснулся загадочных деталей. «Тут, ну, гномья работа. Очень дорогая. Ручная ковка гномов из беребора. И стоит очень дорого. Эти штуки мифриловые». «А, лан тогда», — успокоился малыш Ларс. «Раз мифриловые, я в убытке не останусь. Можете отваливать нахуй всем зверинцам». «Подождите». Покупатель замялся. «Возможно, мы их купим по оговоренной цене». «Яу-яу, стоп! Ты пришел ко мне и просишь продать мифриловые детали, которые стоят в десять раз дороже сраных фермерков. Но ты просишь без уважения. Да еще пушками в меня тычешь». Человек в кошачьей маске сделал знак охранникам, те убрали револьверы. «Тогда давайте начнем переговоры сначала». вкратчиво предложил он. «Но попробуй, мазафака!» Малыш Ларс выпрямился, сложил руки на груди, скроил важную физиономию. «Сколько дашь?» «На самом деле вы все арестованы», заявила Дарк, наставляя на покупателя револьвер. «Служба безопасности, его Величества. «Проклятый режим!» невыразительно произнёс покупатель. «Что ж, я готов к кровавым застенкам». «Легче, бэйба!» Начал было малыш, но его прервал оглушительный грохот. Дверь склада вылетела от взрывной волны, пронеслась над головами Дарка и Жиги. Те едва успели наклониться. Ларс по причине низкого роста не пострадал. Внутрь ворвалась толпа людей в таких же чёрных плащах и карнавальных масках, как на оппозиционерах, и ринулась в атаку. Закипел бой. «Это... А кого бить?» — прокричал Жига. «Да похуй!» «Наших тут нет!» — решительно ответила Дарк и выстрелила в первого попавшегося плащеносца. Мальчишка деловито кивнул, коснулся пальцем человека со свиным рылом. Раздался взрыв, по сторонам полетели кишки и ошметки плоти. Монахиня, заметив, что в неё целится осёл, упала на пол, перекатилась, подскочила, схватила ближайшего козла, загородилась им как щитом. «Отстреливаться стало удобнее». Опустошив барабан, она оттолкнула из решечённого пулями человека, принялась заряжать револьвер. Сзади кто-то хлопнул по плечу. Дарк резко обернулась и за всех сил врезала прямо в маску петуха. Нападавший обиженно икнул, упал навзничь. Девушка наступила ему на грудь, прицелилась в лоб. — Это я! — придушенно просипел Люмик, стягивая маску. — Какого ж хуя ты молчишь! — возмутилась монахиня. — Я и не молчу, говорю вот, — злобно ответил эльф. — И прекрати ругаться. Махал тебе рукой, махал, когда вошли, а ты ничего не поняла. — Думала, заигрываешь? — смутилась Дарк. — Больно ты нужна. Как можно работать с человеком, у которого только шашни на уме? Дарк подала ему руку, помогла подняться. К этому времени схватка переместилась за стеллажи. Пол был усеян ранеными и убитыми, то и дело раздавались взрывы. Это Жига баловался нестабильной магией. «А Джо где?» «Где-то здесь, если его ещё не убили. Он в маске осла!» «Кто бы сомневался?» — хмыкнула Дарк. Внезапно газовые фонари, освещавшие склад, прощально мигнув, погасли. Наступила полная темнота, которую разрывали только вспышки выстрелов и взрывов. С дальнего конца склада донёсся плотоядный вопль. «Тыквы! Спелые тыквы!» — Жив? — Слава неизвестному! — выдохнула Дарк, падая на живот. — Ложись, а то в нас точно попадут! — Дальше что? — поинтересовался Люмик. — Пробираемся к выходу, пока живы. Чувствуешь, откуда сквозняком тянет? Ублюдки поползли по пластунски в ту сторону, откуда веяло свежим морским ветром. Мимо головы Дарк прогрохотали чьи-то торопливые шаги, — придушенно взвыл Люмик. Вдруг фонари снова загорелись. Освещённая ими картина выглядела удручающе. Пол устилали трупы в чёрных плащах. Посреди них, сдвинув маску на затылок и размахивая револьверами, бесновался и приплясывал Джо. Из-за штабеля ящиков выглядывал Жига. Остальные были мертвы. «Ещё одна операция сорвана». Раздался спокойный, маловыразительный, словно бы пыльный голос. На пороге стоял патрон, хладнокровно оглядывая картину побоища. «Разрешите доложить?» Лёжа на полу и глядя на начальника снизу вверх, начала Дарк. «Не трудитесь», — сухо проговорил патрон. «Это не вина агента в бюро. Прокол допустил я. Следовало сообразить. Организация, которую способен выследить любой идиот, не может быть серьёзным антагонистом». Люмик что-то тихо простонал. Дарк потупилась. «Я разнесу им башку, как перезрелую тыкву», — неуверенно воскликнул Джо и тут же осёкся под ледяным взглядом патрона. Глава бюро двинулся по складу, наклоняясь над трупами и срываясь с них маски. Вглядывался в лица, досадливо морщился. Ни одно не казалось знакомым. Монахиня поднялась на ноги, толкнула Люмика носком сапога. «Вставай!» «Не могу!» — прокряхтел эльф. — На меня кто-то наступил в темноте дважды. Кажется, ребро сломали. А главное, испортили новый костюм. Ручная работа, натуральный шёлк, бешеных денег стоил. Его щегольской алый камзол, расшитый чёрными розами, действительно выглядел плачевно. — Ты бы поработал над расстановкой приоритетов, — жалостливо ответила Дарк. — Давай помогу. — Осторожно. Медленно. Вот так. Кстати, Откуда вы тут взялись? — Выследили равенство, — поморщился эльф. Втерлись в доверие. Нахальный назначил мне встречу, а там предложил сопровождать его на сделку в качестве охранников. — Да, прав патрон, они удивительные ебанаты, раз даже такие идиоты, как вы, смогли их обмануть. — А маски-то почему такие уродские? — Уж какие были в игрушечном магазине, — надулся эльф, — и то нашли только в одном. «Видимо, налётчики тоже», — заключила Дарк. Между тем патрон остановился над очередным мертвецом, сдернул маску, некоторое время молча рассматривал физиономию, потом сказал «Вставай, нахальный. я же вижу, дышишь. Хватит придуриваться, ты арестован». Глава оппозиционера сел, осмотрелся, скорбно произнёс «Прощайте, боевые товарищи, павшие жертвами проклятого режима, мы отомстим». «Восстанем из кровавых застенков! За свободу и равенство!» — патрон кивнул, доставая наручники. «Джо, будешь конвоировать этого деятеля в кровавые застенки для допроса? Выводи его. Снаружи дворф в магомобиле ждёт. Люмик едет с нами. Забросим его в служебный госпиталь, к целителям. Кстати, где товар? Забираем с собой». «Ну, это... нет его?» — оглядевший сообщил Жига. «Как нет?» — скинулся патрон. «Он вот тут стоял, прямо посреди склада, на ковре с павлинами», оправдывался мальчишка. «И это... исчез теперь?» «Обыскать помещение», — приказал начальник. Но выражение лица ясно говорило, иллюзий он не питает. Чёрный ящик с загадочными деталями так и не нашёлся. «Теперь ясно, для чего ворвались налётчики», — вздохнул патрон. и никаких зацепок, проклятье. Все мертвы. Ладно. Дарк, Жига, остаетесь охранять место преступления, пока не вернется двор с макбуком. Попытаемся опознать трупы нападавших. Он вышел, поддерживая стонущего эльфа. Следом шагал нахальный, которого подталкивал револьвером в спину Джо. На улице взревел мотор магомобиля, вскоре Дарк с Жигой остались одни. Переглянувшись, поняли друг друга без слов. — Среди покойников его нет, — тихо сказала монахиня. — Сейчас это... появится. Никуда не денется, — уверенно ответил Жига. Вскоре одна из верхних бочек в штабеле зашаталась, из неё высунулся малыш Ларс. — Ну что, все ушли? — осведомился он. — А ты чего не сбежал? — ухмыльнулась Дарк. Гоблин, ловко как обезьянка, слез со штабеля, остановился перед девушкой. «Мейма, ты думаешь, зелёные тупые? Думаешь, мы тупее белых, да? Пусть твой пёс снимет с меня заклятие!» «Послушай, гоблин», — мирно начал Жига. Ём, полегче! Только гоблин может называть гоблина гоблином снежок!» Малыш Ларс, угрожающе оскалился, сверкнув бриллиантовой коронкой. Ублюдки озадаченно переглянулись. — Если ты, мазафака, ещё раз назовёшь гоблина гоблином, я надеру твою белую задницу! — ораторствовал контрабандист. — Сотни лет вы угнетали зелёных братьев! Теперь пришло наше время! — Погоди, а как надо называть гоблина? — с любопытством уточнил Жига. — Болотое с торготцем, конечно. Но ты же не на болоте живёшь. «Да, но я там родился, и теперь вынужден прозябать в этой вашей ебучей белой цивилизации. Только потому, что вы, Снежки, вывозили мой народ, вырывали с корнями, выкорчевывали из родины, чтобы эксплуатировать!» «Ты сам перебрался в Эстергот с болота и занялся контрабандой», — возразила Дарк. «И я не слышала, чтобы кто-то нарочно вывозил гоблинов». «Это сейчас», — буркнул малыш Ларс. а тысячу лет назад вывозили и заставляли заниматься рабским трудом на клюквенных полях. — Ты что-нибудь об этом знаешь? — спросил Жига у монахини. — Нет, я не сильна в истории. — Зелёная жизнь дороже, — объявил Ларс. — Чем? — не понял Жига. — Чем белая, блядь? Это называется равноправием. — А может тебе вернуться назад? На болото? — предложила Дарк, заняться общественно полезным трудом, выращивать клюкву или анашу В Эсторготе тебя никто не держит. — Йоу, бэйба, ты не понимаешь, никуда я не уеду, буду бороться с белым произволом. Вы задержали меня, потому что я зелёный. — Нет, потому что ты контрабандист, — хором возразили ублюдки. Гоблин притопнул и загнусил речитативом. то разводя руки с растопыренными пальцами, то складывая их на груди. «Зеленые гоблины в гоблинском гетто борются с белыми только за это. Скоро снежки получат свое. Ага, ага, мазафака, ее. Закончив, победно возрился на ублюдков. «Охуительное творчество!» — сочувственно сказала Дарк. «Жига, давай не будем его арестовывать. Коротышку самого развели, как последнего лоха. а патрон насчёт него никаких распоряжений не давал. Забыл, видимо. — Это вы руководите операцией, вам и решать, — отозвался мальчишка. — Пусть идёт. Жалко его. Так надрывается. — Ё, А заклятие снять! — возмутился Ларс. — Я именно это, ну, и хотел сказать, — кивнул Жига. — Ты меня в смысле сбил своей политикой? Заклятие снять — это невозможно, — «Не гони, Снежок!» «Нет, правда, это ведь не заклятие даже, а просто нестабильный поток магических частиц. Они выведутся из организма через пару дней. Только с дефекацией некоторое время могут быть проблемы». «Я взорвусь?» «Нет, искрить немножко будешь, но это пройдёт». «А где гарантии, Снежок? Мне два дня жить и думать, не решишь ли ты, мазафака, хлопнуть в ладоши?» — Если напитанный сырой магией объект удалится на километр, он уже не сдетонирует от хлопка. — Тогда я пошёл? — робко спросил малыш Ларс. — Иди, иди, — покивала Дарк. Подтянув широченные штаны, гоблин побежал прочь из склада. Когда он скрылся в темноте, Жига спросил. — Вы это... Уверены, что правильно было его отпустить? — Пусть идёт, маленький, — вздохнула монахиня. Такой кроха, такой трогательно бездарный и тупой. Но что он может сделать? Кажется, у меня ПМС начинается. Становлюсь слезливой. — Ну ладно тогда, — вздохнул мальчишка. — Ой, комары проклятые! Он силой хлопнул ладонью по шее. Из темноты раздался громкий взрыв. Дарк горестно всхлипнула.